Глава 26. Весь день Тильда не находила себе места. Она металась из угла в угол в ужасе от одной только мысли, что с Артуром случилась беда. Он пострадал, а мог и вовсе погибнуть. Почему? За что? За то, что согласился служить охранником короля? А может, кто-то узнал, что он работает на Иланд? Но тогда бы, наверное, просто донесли Ференцу, чтобы король принял меры, а не пытались убить. И вот что делать? Тильда не знала. Она то порывалась поехать к Карту домой. Должен же кто-то знать где он живет. то заставляла себя сесть в кресло и подолгу смотрела перед собой, не слушая воркования Фрейлин. Это помогло вспомнить, что ее интерес к постороннему человеку, а тем более визит к нему вызовет ненужные подозрения и кривотолки. А главное, слухи о произошедшем все равно дойдут до Ференса. Как тогда объяснить мужу, что надела в доме чужого, едва знакомого, по его мнению, мужчины? Тильда в который раз рухнула в кресло и закрыла лицо руками. Ее тут же окружили Фрейлина. «Что с вами, Ваше Величество?» – спрашивали они наперебой. «Вам не здоровиться?» «Да», — растерянно ответила Тильда, убирая руки от лица. «Да, немного не здоровится. Оставьте меня. Хочу побыть в тишине». Девушки вышли, удивленно переглядываясь, а юная королева подошла к окну и долго смотрела на усыпанный цветами парк. Но сейчас даже красота клумб не радовала, не заставляла забыть о тревогах, а вызывала глухое раздражение. Как все вокруг может быть таким спокойным, когда жизнь Артура в опасности? Между тем приближалось время ужина. обычно тильда не ужинала с супругом потому что вечерние разговоры сводились к ее долгу и наследнику от этого не прибавлялся аппетит да что там становилось только хуже и больнее ведь тильда понимала что у Франа есть все основания разорвать их брак он будет в своем праве любой врач подтвердит что между супругами не было близости и что тогда позор позор тильда прикрыла глаза потерла виски что же делать вся ее решимость стать ближе к мужу сейчас трещала по швам честно ли будет думать рядом с ним о другом мужчине «Нет, нет, бесчестно, невозможно». И все-таки этим вечером Тильда решила, что поужинает с Ференсом. Может, тут обмолвится, как себя чувствует Артур, или же она осторожно спросит. Тильда кликнула служанок, чтобы ей помогли переодеться к ужину. Платье яблочного цвета подчеркивало свежесть ее лица, но все равно королева выглядела бледной, расстроенной. Она улыбнулась своему отражению, и улыбка вышла фальшивой доскоминой. Кто на такую купится? Но пора идти. Она в сопровождении двух Фрейлин миновала длинные коридоры, отделявшие ее покой от комнат супруга, и вошла в малую столовую. Фрейлин отпустила, зная, что супруг тоже обычно ужинает без придворных. Фран удивленно вскинул брови, однако поднялся навстречу жене и поднес к губам ее ручку. «Вы сегодня балуете меня своим вниманием», — улыбнулся он. «Вы сами жаловались, что я вас избегаю», — ответила Тильда. «Как видите, это не так». «Да, уж не перестаю убеждаться». Что именно скрывалось за словами Фернса, Тильда так и не разгадала. Она присела к столу, попробовала закуски. Здесь, в Лимере, пищу клали слишком много пряностей, и Тильда до сих пор окончательно не привыкла к ним. Но все же ужин был вкусным, а вот ее муж выглядел задумчивым. «У вас все в порядке, супруг мой?» спросила королева. «А?» Фернс едва не вздрогнул. «Да, все хорошо, просто много дел». «За столом не стоит думать о делах, это дурно влияет на пищеварение». Фран усмехнулся и чуть наклонил голову. Видимо, шутка пришлась ему по вкусу. А Тильда вдруг почувствовала, как краснеет. На самом деле они редко вот так общались. Всегда рядом были придворные, советники, а сейчас только слуги, подающие блюда. Она уткнулась в свою тарелку, стараясь не смотреть на мужа. «А что с вашим начальником охраны?» — решилась спросить она. «Есть какие-либо известия?» «Вас так волнует его судьба?» — поинтересовался Фернс. «Как и каждого подданного нашего королевства. Все-таки он только вступил в должность и уже едва не погиб. Это как минимум подозрительно. Неужели успел найти себе врагов?» «Он в порядке», — ответил Фернс. Как я и говорил, случайная стычка в городе, ничего более. Такое случается, не берите в голову. И думаю, такие обсуждения тоже портят аппетит. Да, вы правы, — миролюбиво согласилась Тильда, услышав главное, — Артур в порядке. С ним все будет хорошо, и несколько дней спустя они увидятся снова. Эта мысль грел, и компания Фернса показалась более приятной, чем обычно. Тем более, что они не говорили об их королевском долге или наследнике, просто ужинали. — Я провожу вас в ваше покое, — сказал Франк, когда ужин был окончен. Тильда едва заметно вздрогнула, однако это не укрылось от внимания ее мужа. «Если вам настолько неприятно, то могу воздержаться». Его губы искривила усмешка. «Нет, что вы!» — поторопилась ответить Тильда. «Просто сквозняк прохладно не находите». И взяла супруга под руку. Лицо Ференса так и оставалось настороженным, будто он ждал, что сейчас она удерет, подхватив юбки. Однако Тильда спокойно шла рядом и постепенно тяжелое выражение исчезло из взгляда короля. Он снова едва заметно улыбался и остановился на пороге ее комнат. «Доброй ночи, Ваше Величество!» — коснулся губами ее щеки. «Доброй ночи, супруг мой!» — ответила Тильда, опять покраснев, и скрылась за дверью. Глупое сердце почему-то быстро-быстро билось, будто этот путь она не прошла, а пробежала. Королева подошла к креслу и присела, раздумывая, куда разбежались все ее фрейлины. Видимо, еще ужинают. Но звать их она не собиралась. Хотелось побыть в одиночестве, подумать. Впрочем, долго ее уединение не продлилось. В комнате появилась служанка и доложила, что Ее Величество, вдовствующая королева, желает поговорить с невесткой. «Конечно, я сейчас приду», — пообещала девушка, все-таки позвала сопровождение. Не годится ходить без него, и направилась в комнату вдовствующей королевы. Таретка покидала их, потому что так и не смирилась с решением Ференса отправить Александра под домашний арест. Королева ждала невестку в будуаре. Вокруг суетились ее дамы, помогая расчесать волосы ко сну. «Тельда, дитя мое!» — Изабелла улыбнулась, завидев невестку. «Как хорошо, что ты пришла! Оставьте нас!» Махнула рукой, и все посторонние покинули комнату. Атильда присела в кресло рядом с королевой матерью. «Ты совсем забыла обо мне, дитя?» — попеняла и забыла. «Что вы, я не забывала!» — смущенно ответила ее невестка, осознавая, что после встречи с Артуром действительно не заглядывала к королеве. «Не смущайся, я понимаю, молодость, не очень-то охота слушать ворчание старших. Какие новости во дворце? О чем болтают?» «В основном о том, что Фернс едва не погиб на Баскараде». Тильда отвела взгляд. Вспоминать об этом было и правда тяжело. Она очень испугалась, пусть Фернс и не пострадал. Но был ведь тот мужчина, его двойник, и он ранен. На его месте должен был оказаться король. Неудивительно. Изабелла пожала плечами. Франа не любит. Он принимает непопулярное решение. Не думаю, что это покушение последнее. А на вашего мужа тоже покушались? Осторожно спросила Тильда. Один раз было, признала королева-мать. Я тогда ждала рождения Алекса и тоже безумно испугалась, но все обошлось. Оказалось, убийцу подослали иланцы Уж прости, наши страны никогда не ладили. Да, я знаю. Тильда уставилась, насложенная на коленях руки. Но я уже говорила тебе, как рада, что выбор Фернса пал именно на тебя. Ласково улыбнулась Изабелла. Это единственное решение моего сына, который я одобряю. Мне приятно слышать это, Ваше Величество. В ответ улыбнулась Тильда. Я очень ценю ваше доверие. Да, мое доверие. Королева тяжело вздохнула. Бедное дитя, увы. Ференс не тот человек, который может сделать тебя счастливой. С другой стороны, возможно, есть тот, кому тянется твое сердце». Тильда вздрогнула. Неужели правда написано у нее едва ли не на лбу? «Нет, Ваше Величество», — торопливо ответила она. «Я верна супругу». «Никто не говорит о верности, дитя», — рассмеялась Изабелла. «Всего лишь о симпатии. При дворе много красивых и достойных мужчин, не так ли? Вы правы, но я не желаю, чтобы наш брак с Ференсом омрачился изменой. Пусть дело касается всего лишь симпатии, Ваше Величество». «Ты добрая девочка, Тильда», — улыбнулась вдовствующая королева. «Может, и к лучшему, что рядом с правителем Лимера находится такое светлое создание. Правда, он этого не заслуживает, но судьба... Эта злодейка судьба не спрашивает, на чьей стороне ей стоит быть, правда?» Тильда кивнула. «Да, не спрашивает и не принимает оправданий. Но Тильда действительно не желала оскорблять супруга даже мыслями о другом мужчине. Только разве сердцу прикажешь? Если оно бьется, чаще стоит увидеть Артура Донтона». Кричит о том, что ему нужен не холодный и надменный Ференс, а близкий и надёжный Арт. Тильда вздохнула. Королева явно заметила её реакцию, но промолчала. «Я пойду, Ваше Величество». Тильда поднялась на ноги. Время позднее, глаза закрываются сами собой. «Какое же оно позднее? Во дворце после ужина жизнь только начинается. Но ступай, милая птичка, отдыхай и не забывай, что здесь всегда тебя ждут. Увы, мои дни ограничены этими комнатами». Я даже немного завиду матушке моего супруга, которая оставила двор и живет в отдаленном имении. Я бы тоже уехал если бы не Алекс, мое несчастное дитя. Я понимаю вас, — искренне сказала Тильда. И надеюсь, вскоре ситуация изменится в лучшую сторону. Доброй ночи. Доброй ночи, милая. Пусть тебе приснятся светлые сны. А Тильда уже подозревала, кто появится в ее снах этой ночью. Это будет не супруг, для которого там законно место, а совсем чужой мужчина, думать о котором преступление. «Я вычислил того, кто совершил покушение, ваше высочество», — докладывал ворон, стоя в тени кабинета младшего принца. Сам Александр сидел в кресле с высокой спинкой и слушал его с пристальным вниманием. «И кто же он?» — спросил его высочество, поигрывая украшением на своем камзоле. «Некий Тревор Рутпер. Увы, его убили раньше, чем я успел с ним побеседовать. Выловили из Данглера. Утонул. Скорее был удушен, а затем тело сбросили в реку», — уточнил темный маг, вызвав согласно кивокаликса. «Значит, после неудавшегося покушения кто-то из врагов Ференса скрывает следы», — заметил он. «Забавно, ты знаешь. Самый злейший враг для брата — это я. Тем не менее, убить его пытается кто-то другой, и этот некто до сих пор нам неизвестен. Кто это? Кто-то из Натя решил сделать мне подарок? А может, это Иланд подослал своего человека, чтобы обезглавить лимер Хотя вряд ли. Сейчас Иланд и Лимер связывают родственные узы через брак Ференса и Тильда. Не будет короля, и узы рухнут. Ничего не станет мешать новой войне». — Согласен с вами, ваше высочество. Ворон склонил голову. — Думаю, просто кто-то действует в обход нас, узнать бы еще кто. — Так узнай. Голос Александра стал холодным и жестким. — Зачем ты мне, если от тебя нет никакого толка? Я уже начинаю жалеть, что и вовсе спас тебе жизнь. Стоило дать подохнуть, как собаке. — Я помню о своем долге, ваше высочество, — ответил Ворон спокойно. — И готов нести его до конца, но я тоже всего лишь человек. Ты, человек — Ты — человек? Алекс рассмеялся. «О нет, ты серебряно демон, Ворон. к тебе слишком мало человека. Но так даже лучше. Так ты мне более полезен. Ищи, кто стоит за покушением. Впрочем, это не единственное задание для тебя». «Что-то еще?» — спросил Мак. «Да». Алекс кивнул, глядя на него сверху вниз. Артур Донтон, новый начальник охраны моего брата, хочу, чтобы ты проследил за ним». «Ну зачем?» — изумленно уточнил Ворон. «Хотите переманить его на свою сторону?» Если бы это было возможно, так и поступил бы, но нет, Донтон не станет играть по нашим правилам. При этом его нельзя списывать со счетов. Он теперь отвечает за охрану Фернса. Узнай о нем все, что сможешь. Где он живет, чем дышит, с кем общается. Но учти, Арт Донтон — непростая рыбка. Более того, он обучался в военной и получил назначение на одну очень непростую миссию. Не за красивые глаза, как говорят наши дамы, а за талант. Если он тебя заметит, считая задание провалено. Ты меня услышал? «Да, Ваше Высочество», — ответил Ворон. «Я могу идти. Ступай и возвращайся в следующий раз с более обширными новостями». Алекс махнул рукой, и Ворон ушел в тень, а сам принц откинулся на спинку стула и на миг прикрыл глаза. Да, его беспокоило появление Донтона, и встреча с Артом показала, что тот всецело на стороне короля. С ним надо быть осторожным, иначе Артур станет проблемой. Проблему, конечно, можно легко убрать руками Ворона, но не вызовет ли это еще больше подозрительности Ферранса, Брат и так слишком насторожился после покушения. Во дворце усилены караулы, даже у Алекса появились новоохранники. А ведь Фран пока лишь подозревает заговор со стороны брата. Что будет, когда он удостоверится в своих подозрениях, этого Александра предугадать не мог.